Верстовой столб тринадцать. Сон оржаных апостолов. Так полуострова дрейфуют к океану от торжествующих земных кавардаков Рамбо. Анастасия ехала во главе своего маленького отряда хмурая, как туча. Даже Росинанту передавалось настроение хозяйки, не говоря уж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 Без крупных неожиданностей где времена когда она и подумать не могла что потрясение основ столь мучительная штука анастасия светлая княжна отрогов улухема из рода вторых секретарей отважный рыцарь пустившийся в поход за знаниями ах каким легким и прекрасным виделся поначалу тот поход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 «Улухем — рыцарь из рода вторых секретарей. А кто вы?» Точно так же, как она, на корпус вперед выдвинулся всадник валом плаще с золотой цепью на шее и посеребренной булавой на руке и ответил. «Я воевода Бобрец, порубежной стражей. С чем идете?»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 — Девушки у нас молодые, горячие, привыкли за шпаги хвататься, не наигрались, лихо не хлебали. — Ты это учитывай. мужик ты я вижу, серьезный, а потому объясни мне, у вас, честных проезжающих, резать принято, а ли как? — Режем мы, если уж приходится, лазутчиков до да сволоту с канала, — сказал Бобрец с достоинством.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 В седле огоды. Впереди вырастал город, прямые чистые улицы, высокие терема, деревянные и каменные, под яркими веселыми крышами, разноцветными, как ярмарочные леденцы, терема, сверкавшие радужным многоцветием оконных стекол и витражей.